ДЕФИЦИТ ДНЕВНОГО СНА Не более 1% компаний разрешают сотрудникам короткий дневной сон в рабочее время. Наиболее прогрессивные, такие как Google, Cisco, Apple и Pixar, даже официально санкционировали такое времяпрепровождение. «Ведение становится ограниченным, когда долго бьешься над проблемой», сказал в интервью Марк Холмс, арт-директор компании Pixar. Вы начинаете повторяться и вносить незначительные поправки, в лучшем случае поэтапные изменения. Сон дает возможность начать с чистого листа. Он восстанавливает, лучше сказать, перезагружает вас. Вы просыпаетесь и понимаете, что есть совсем иное решение. В головном офисе Google в Mountain View Во многих помещениях стоят так называемые капсулы для сна. Кожаные мягкие кресла с откидной спинкой и складным верхом в виде яйца, с помощью которого можно отгородиться от шума и света. Правда, работая в Google, мы не заметили, чтобы в течение рабочего дня этими приспособлениями кто-нибудь пользовался. Что наводит на мысль, Насколько трудно публично признаться, что вы собираетесь вздремнуть на работе. Чтобы люди смогли осознать благотворное воздействие дневного короткого сна, мы ввели обязательный дневной сон в программу наших семинаров. Теперь мы буквально воссоздаем атмосферу детского сада. Расстилаем на полу маты и выключаем свет на 20-30 минут. Одни из участников засыпают, другие нет но все за короткое время качественно отдыхают. В плане работоспособности результат отдыха стал очевиден сразу. Обычно после полудня концентрация внимания участников семинара падала, но после короткого дневного сна они обнаружили, что полны энергии и готовы напряженно работать весь остаток дня. Мы полагаем, что короткий дневной сон приживется в организациях лишь в том случае, если будет рассматриваться как часть всеохватывающих и систематических усилий по созданию корпоративной культуры, в которой восстановление станет решающим фактором повышения производительности труда. Но даже такой инструмент, как гибкий график, даст сотрудникам возможность свободно управлять своей энергией в течение рабочего дня и повысит их эффективность. Давайте рассмотрим издержки ежедневных поездок на работу и обратно. В наше время более 11 миллионов американцев тратят более двух часов в день на такие поездки и при этом, как правило, неэффективно используют свою энергию. Утром люди полны сил и энергии, но нередко приезжают на работу раздраженными и утомленными. Если в этом нет необходимости, то зачем заставлять сотрудников тратить драгоценную энергию на то, чтобы добраться до работы к определенному времени? почему бы не позволить им приезжать после часа пик или работать из дома какое-то время. К тому же такой график предоставит им больше возможностей для полноценного сна. Ловушка времени. Первое, чем большинство из нас жертвуют, сталкиваясь с необходимостью утром в час пик добраться до работы и задержаться в офисе после работы, это физическая нагрузка если человек покидает дом на рассвете и возвращается затемно разве он найдет время и силы на занятия спортом фитнес способствует улучшению здоровья сотрудников компании а также снижает затраты по медицинской страховке к тому же это хороший способ восстановления сил в течение рабочего дня сегодня во многих компаниях созданы условия для занятий фитнесом на работе при этом число компаний корпоративная культура которых позволяет сотрудникам не только заниматься спортом в течение дня, но и поощряет такие занятия, остается пока еще небольшим. Накануне сезона подачи налоговых деклараций мы провели работу с бухгалтерами Ernst Young. В таких компаниях считается нормой, что бухгалтеры работают по 12-14 часов в день в этот период, а их работа, как правило, оценивается суммарным количеством отработанных часов. Ирония в том, что многие из них выполняют работу, за которую клиент платит оговоренную заранее сумму вознаграждения, не зависящую от количества затраченных часов. Если работа может быть выполнена быстрее, для компании это означает дополнительный доход. Почему же тогда компания оценивает работу сотрудников по количеству отработанных часов? Нам неоднократно объясняли, что так у них принято и что нет лучшего способа измерения продуктивности отдельно взятого сотрудника. Эта система неэффективна ни в бухгалтерских, ни в юридических, ни в рекламных, ни в других компаниях по предоставлению услуг, где существует почасовая оплата. У сотрудников, знающих, что вознаграждение пропорционально количеству отработанных часов, Отсутствует стимул работать более эффективно. Люди, постоянно работающие сверхурочно, рассказывали, что уровень их эффективности падает с каждым часом. Кроме того, чем больше времени они проводят на работе, тем выше вероятность, что качество работы пострадает. Компании, практикующие почасовую оплату труда, гарантированно обеспечивают себе и своим сотрудникам низкую эффективность, а клиенты пользующиеся их услугами, не получают продукт надлежащего качества. Рывок и восстановление. Ключом к успеху любого нововведения является степень его поддержки со стороны высшего руководства, включая генерального директора компании. В случае с Ernst Young управляющий партнер Артур Тулли, который тоже прошел обучающий курс, с энтузиазмом поддерживал нашу работу. Он посещал все сессии и дал понять сотрудникам, что количество отработанных в день часов не является приоритетом. Напротив, он призывал их выполнять работу, не принося в жертву качества и вовремя уходить домой. Тулли осознавал, что чем раньше люди уйдут с работы, тем больше времени проведут дома, хорошо выспятся, Лучше станут чувствовать себя на следующий день и эффективнее работать. Учитывая все сказанное ранее, мы обучили команду Тулли работать циклами по 90 минут каждый, полностью концентрируясь на работе, а затем делать перерыв для полноценного восстановления энергии. Еще мы настоятельно рекомендовали делать один продолжительный перерыв во второй половине дня в районе 15.00-16.00 когда уровень энергии понижался. Короткий дневной сон стал бы идеальным решением проблемы, но это было бы слишком радикальным изменением культуры типичной бухгалтерской компании. Многие участники нашей программы предпочли ходить в близлежащий тренажерный зал и заниматься там в течение часа. Чувствуя себя после занятий обновленными и более собранными, Они обнаружили, что по возвращению в офис концентрация внимания значительно улучшается. В результате эффективность работы во второй половине дня возросла. Они делали больше и, соответственно, могли покинуть офис раньше, чем обычно. Многие участники программы потом сообщили, что сезон сдачи налоговых деклараций, начавшийся сразу после окончания программы, был наименее тяжелым из всех, пережитых ими ранее. К концу сезона команда в целом выполнила больший объем работы за меньшее время. Хороший результат как для компании, так и для сотрудников. Мы убеждены, что бухгалтерская компания, которая станет выставлять счета клиентам не за часы, которые ушли на эту работу, а за результат, получит огромное преимущество в конкурентной борьбе. Мы полагаем, При таком подходе к делу не только повысится производительность труда, но и появится возможность привлекать в компании специалистов высокого уровня. Мы то, что мы едим. Последним потенциальным источником физической энергии является потребляемая нами пища. Ассортимент продуктов, предлагаемый в торговых автоматах, столовых, кафетериях многих организаций, а также на совещаниях, оставляет желать лучшего. Основными продуктами питания являются конфеты, печенье и чипсы, содержащие сахар, соль и жир. Эти продукты дают быстрый и кратковременный подъем энергии, но их чрезмерное потребление со временем сказывается на здоровье и производительности труда. На территории компании Google находится всего один торговый автомат. Он наполнен конфетами, печеньем и другой неполноценной едой, но цена за товар обратно пропорциональна ее пищевой ценности. Наиболее вредные для здоровья продукты стоят дороже всего. При желании вы можете купить упаковку Famous Эймос» за 4 доллара 55 центов или упаковку песочного печенья за 3 доллара 40 центов. Если предпочитаете такую еду, и готовы платить так много. В большинстве кафетериев и столовых в крупных компаниях, которые мы посещали, в ассортименте имеется широкий выбор блюд, включая продукты здорового питания. Однако исключительно редко встречаются компании, которые сознательно делают акцент на здоровом питании. Одним из наиболее простых способов внедрения в жизнь принципов здорового питания является продажа таких продуктов по заниженным ценам. В ассортименте кафетерия Sony Pictures в Лос-Анджелесе, все сотрудники которого прошли наш тренинг, всегда имеются такие продукты, в том числе большой выбор салатов по низким ценам. Ни одна компания из всех, с которыми нам довелось иметь дело, так не инвестирует в правильное питание сотрудников и не рассматривает питание как один из элементов корпоративной культуры, как Google. Еще при выходе компании на IPO Сергей Брин и Ларри Пейдж ясно обозначили свои намерения. «Мы предоставляем нашим сотрудникам необычный социальный пакет, включающий бесплатное питание», – писали они, – «и видим долгосрочные выгоды такой политики для компании». В штаб-квартире Google в Mountain View 11 ресторанов, предлагающих сотрудникам бесплатные завтраки, обеды и ужины. В большинстве своем главные повара были приглашены из элитных ресторанов Bay Area. По собственному опыту можем сказать, что еда там просто исключительная, свежая, разнообразная, здоровая и обильная. В обед в кафе нет свободных мест, а общение между сотрудниками только поощряется. В компании есть и микрокухни, где в течение дня вам могут предложить легкие закуски. С нашей точки зрения, политика Google способствует более ритмичной и высокой производительной деятельности. При этом сотрудников поощряют покидать свои рабочие места время от времени, особенно в обеденный перерыв. Это способствует их физической активности, особенно в Mountain View, где кафе раскиданы по всей территории. Обеденные залы, оснащенные длинными обеденными столами, способствуют тому, чтобы сотрудники садились вместе. Если вы не склонны к обжорству, то обед в Google оставляет после себя только приятные ощущения. Люди быстро привыкают к комфорту. Тем не менее, у нас сложилось впечатление, что практически все сотрудники Google, с которыми мы работали, благодарны за бонус в виде бесплатного питания и неограниченных легких закусок. Каким бы еще результатом это ни приводило, Трехразовое бесплатное питание, несомненно, служит цели, к которой должна стремиться любая компания ежедневно заряжать сотрудников энергией с помощью высокооктанового топлива. Упражнение главе 9. Как у руководителя, ваша первая обязанность в плане восстановления сил – подавать пример. Только в этом случае вы можете обсуждать с подчиненными насколько эффективно они возобновляют свою физическую энергию. Сделайте акцент на взаимосвязи между высокой производительностью и регулярным восстановлением сил. Стимулируйте людей посещать тренажерный зал в середине дня для повышения энергетического уровня и улучшения концентрации внимания к концу дня. Позвольте им вздремнуть ненадолго, а также периодически делать перерывы в работе. Никогда не затягивайте совещания, они должны идти не дольше полутора часов. Оцениваете ли вы, хотя бы частично, работу сотрудников количеством отработанных ими часов? Ценность представляет не количество, а качество их труда. Способны ли вы сознательно отказаться от этого стереотипа и изменить систему оценки? Готовы ли вы обсудить с сотрудниками компании, Какое рабочее расписание позволит каждому из них работать максимально эффективно, а затем притворить решение в жизни? Если нет, то что вам мешает это сделать? Изучите график недельного цикла и поделитесь знаниями с коллегами. Обсудите с ними, какие дни будут оптимальными для выполнения тех или иных задач. Какие изменения необходимо внести для повышения производительности труда как отдельных сотрудников, так и всей компании».